Глава 16. Все точки над йо. «На ⁇ На! Тренер протянул мне свой молот. Зачем? Не понял я. Не дури, за мое убийство ты должен был получить мой молот! ⁇ возмутился Авцебэк. Ну так я же тебя не убил! удивился я, не спеша принимать оружие. А ты не мог! ⁇ согласился тренер. «Вы вообще влезли в квест не по уровню. Одно то, что ты вышел против меня, достаточный повод поделиться этой игрушкой. Бери, бери!» «А как же система, удивился я. «Вот такой вопрос я и сам могу решить!» — отмахнулся овцыбэк. «К тому же я все-таки часть системы!» Я аккуратно обхватил пальцами черную рукоять, почувствовав всю приятную тяжесть оружия. Молот был просто-таки выдающийся. Широкая ударная часть с алмазной крошкой, треугольными выступами, а еще заостренная часть на другой стороне и длинный шип в качестве продолжения рукояти. Оружие не было сборным, оно вообще было полностью литым. По рукояти шла не слишком понятная вязь латинских букв. Присмотревшись, я понял, что надпись на рукояти выглядела так. «Vultima ratio regvum». Молот Минотавра. Дробящий урон — 145-155. Урон пробивающий — 145-175. Урон колющий — 110-130. Этот квестовый предмет генерируется для одного рогатого тренера, который считает себя королем дубины молотков. А вот это — его последний довод в любом споре. Если к вам в руки это оружие попало случайно, пожалуйста, позвоните в бюро находок с ближайшего телефона автомата по номеру «Два-два-три, три-два-два, два-два-три, три-два-два». Два. Я решил считать, что получил молот вовсе не случайно. Мне его подарил один рогатый тренер. Сам. «Ну, спасибо», — искренне поблагодарил я. «Жду на тренировку», — кивнул бык, поднимаясь и протягивая мне флягу и какой-то сверток. «Держи! Хоть пожуете, когда эта самка проснется!» Ариша и в самом деле спала. Она успела получить свои объяснения и даже попыталась задавать еще вопросы, но один глоток настойки овцебыка на голодный желудок и в состоянии крайней усталости привел к ее быстрому выходу из обсуждения. Она склонила голову мне на грудь и просто уснула, попросив напоследок убить ее быстро, если я вдруг надумаю избежать штрафа от системы. Я штрафа не боялся, фиг бы с ним. Не стоило оно того, чтобы сразу убивать человека, только что прошедшего с тобой опасный квест. Мне тоже не мешало бы поспать, но сначала я заглянул в сверток. Там находился какой-то зеленый брикет и ломоть хлеба. Позаимствовав у спящей королевы обители нож, я отрезал себе кусок хлеба и полоску зеленого брикета. Было вкусно, хоть и необычно. Глаза у меня и у самого уже слепались, но я все еще с подозрением поглядывал на девушку, пригревшуюся на моей груди. Вроде и бросать жалко, но ведь как проснется, может и прирезать. Это я ее убивать из-за штрафов не собирался, а она могла и другое мнение иметь на этот счет. В результате я так и уснул, ни на что не решившись, а проснулся уже под ее внимательным взглядом. Ариша лопала вегетарианский бутерброд и внимательно смотрела на меня, явно о чем-то раздумывая. — День 248. Вы продержались 247 дней. «Если ты собираешься снова резать мне горло, то уже опоздала», сообщил я, окончательно открыв глаза. «Я пребывала в глубочайших сомнениях», призналась девушка. «Вроде и надо было перерезать, но не во сне же. Так подлая поступала только с главами оппозиции в обители. А с тобой мы вроде только что из серьезной передряги выбрались. Стало стыдно, но это минутная слабость». «О, внутренняя политика у вас там, гляжу, ключом бьет, усмехнулся я. — Вот будешь маленькой девочкой во главе поселения, и у тебя тоже ключом будет бить, — скривилась Ариша. — А то у вас, у мужиков, все легко так, а вот ты представь себя на моем месте. — Ну вот и зачем мне кошмары по ночам удивился я. Даже не хочу представлять. — Вот и не выпендривайся, — посоветовала Ариша. — Есть будешь? — Да неплохо было бы, — согласился я, поежившись. Утро стояло солнечное, но холодное. Очень холодное. Впрочем, каким еще может быть утро на склоне горы? Я подошел к краю обрыва и глянул вниз. Зря. Голова закружилась сразу же. Обрыв был метров сто, не меньше. «Здесь есть путь вниз», — сообщила мне Ариша. «Узкая тропка вдоль склона. Частично обвалилась, но спуститься можно». «Видимо, мы на восточной горе», — заметил я. «Второй вершины не видно, и солнце прямо перед нами восходит». «Спасибо, капитан Очевидность», — поблагодарила меня девушка. — Ой, да брось, это я не тебе, это я с умным человеком общался, — отмахнулся я. — Здесь только мы. — Ах ты! Да, Риша дошел смысл за подколки, а она погрозила мне кулаком. — Тебе не горло надо резать, с горлом ты на перерождение отправишься и снова здоров, тебе кое-что другое отрезать надо. — Так все равно отрастет, — удивился я. — Что отрастет? — спросила она, лукаво улыбнувшись. — Само собой, то, что ты решишь мне отрезать. Нашелся я с ответом, чтобы не сообщать, о чем подумал. «Зато хоть помолчишь несколько дней», — ничуть не смутилась злостная интриганка. «Да у меня и нет необходимости много болтать», — отмахнулся я. «И мне, в отличие от некоторых, за спиной договариваться с островом и бывшими бандитами Альянса не нужно. В общем, если резать то горло, хотя и тут найдется немало преимуществ лично для меня». «Скажи еще, что договариваться с островом было нечестно», — блеснув глазами, сказала Ариша. Ты-то можешь все, что угодно делать. Лично ты нам ничего не обещала, пожал я плечами и продолжил с интонацией одного маленького зеленого персонажа из известного фильма. Тем более в таких переговорах слабость твою вижу я. А остров, скажешь, обещал? Не поняла Ариша. Остров заявлял о своем нейтралитете, пожал я плечами. Вот теперь не знаю, что им придется мне пообещать, чтобы я не стер их с карты нашего мегаострова. Серьезное заявление, но ничем не подкрепленное. насмешливо кивнула Ариша. — Вы не выстоите. Я не стал объяснять ей, почему так уверен в нашей победе, просто пожал плечами. — Тебе не кажется, что легче отступиться и проиграть войну? — спросила девушка. — Нет, — ответил я. — Да и зачем? Даже в текущей ситуации от войны больше пользы. — Пользы? От войны? — Ариша уставилась на меня, приоткрыв рот, откуда чуть не вывалился кусок бутерброда. Смутившись, девушка отвела взгляд. — Вы странные. — Мы нормальные, — с нажимом ответил я. — Мы предлагали решить дело миром и разделить труду добытую в долине. — У вас бронза есть, — обиделась Ариша. — Бронза не добывается, а плавится, — ответил я. — Из меди и добавок. — Медь-то у вас тоже есть. Вы пытались искать у себя мышьяк? Судя по тому, как девушка сосредоточенно жевала, глядя в сторону, нет, не пытались. Вот и я о том же кивнул я. Даже не пытались. А железо решили отжать себе полностью, да? Я не знала про бронзу, призналась Ариша. Я вообще-то не металлург. Мне что-то про бронзу говорили, но так никто и не взялся. Так ты и не стремилась у нас ничего выяснить? Сразу грозить начала, заметил я. И главное, кому грозить-то? Ты хоть приблизительно себе представляешь силы Альянса? «Они нас особо не трогали», — заметила Ариша. «Зачем мне их представлять? А вот то, что после того, как вы Альянс разбили у нас под боком, стал подниматься Эльдорадо...» Договаривать она не стала, резко замолчав. Однако это не помешало мне сделать выводы и возмущенно засопеть. «Я понимаю, что вы тут ни при чем», — устало вздохнула она. «И многие понимают, но ты, по идее, объясни это всем». «Но объяснять вам, как зародился Эльдорадо, это точно не моя задача», — я покачал головой. «Знаю. Но ты сам представь, каково мне было бы объяснять своим придуркам, почему я решила с вами сотрудничать и не воевать». Ариша Панура уставилась в землю. «Я вроде как королева, но один серьезный промах и очередной придурок начинают плести заговоры и готовить переворот. Знаешь ли, я пока сильно зависима от мнения жителей и обители. К тому же я блефовала, когда грозила войной». «Знаю, но, как видишь, система решила иначе», — кивнул я, присаживаясь рядом. «А без твоего блефа можно было бы разойтись миром». «Теперь-то чего говорить? Воюем и воюем», — Ариша вздохнула. «Мы-то с тобой воевать в долину бегаем», — заметил я, «а остров собирается прямиком на мыс идти». «Вот честно, я не знала», — помолчав, ответила девушка. «Они просто предложили помощь». «Теперь знаешь», — кивнул я и бандиты из Альянса напали не на долину, а на пограничный поселок. «Я с ними не договаривалась», — Ариша помотала головой. «Они сами, без меня. А у островитян вообще своя голова на плечах есть. Пусть сами думают, что и как делают». «Я тебя и не обвиняю. Просто объясняю, чтобы ты потом не удивлялась, с чего это мы вдруг уперлись рогом», — пояснил я. «Пока все шло по неписанным правилам, было хорошо». Но вот сейчас война разгорается по всему острову, и наши люди очень скоро перестанут быть добрыми и миролюбивыми». «Если ты это называешь миролюбием, то вы долбанные психи, причем все поголовно», — буркнула Ариша. «Не без этого согласился я. Наелась?» «Да». «Тогда пошли», — я кивнул головой на солнце. «Ночью по горам никто не ходит, а еще одна ночь на холоде — это вовсе не то, о чем я мечтаю». Мы прошли до края уступа, где начинался спуск вниз и начали осторожно двигаться вперед. Этот путь никогда не был рукотворным. Просто каприз природы, который позволял покинуть стометровый обрыв с большим или меньшим комфортом. Выступ уходил под наклоном вниз метров на пятьдесят, а уже там с него можно было спуститься на более пологий склон. Вот только со временем часть тропы разрушилась, а может, этот путь и изначально не был сплошным. Местами выступ совсем сливался со склоном, и там приходилось либо прыгать, либо перебираться, цепляясь за мельчайшие неровности. Ариша, несмотря на всю свою ловкость, не всегда могла повторить за мной такие трюки, а пару раз я ее даже ловил, вытаскивая из пропасти буквально в последний момент. Несмотря на все злоключения, мы медленно приближались к заветной цели, постепенно, шаг за шагом. По ровной земле такой путь можно было бы проделать за полчаса, но у нас он занял почти полдня. И все-таки на обеденный привал мы уже устроились на покатом склоне, скрывавшемся в дымке облаков. «И чего ты меня ловил?» — спросила Ариша, когда мы разделили остатки выданных быком припасов. «А чего тебя было бросать?» — удивился я. «Все равно ведь драться придется внизу», — заметила она. «Или система оштрафует?» «Ну, оштрафуют, и ладно, я пожал плечами. А я не вижу смысла в этом поединке». «То есть вот так просто меня отпустишь?» — удивилась Ариша. Даже в плен не возьмешь? А ты что, пойдешь? Я от такой предъявы чуть едой не поперхнулся. Нет, хотя ты не предлагал еще. Девушка, казалось, вообще не следит за ходом разговора. Слишком задумчивый у нее был вид. Ну ладно, выходи за меня в плен, предложил я. Что? Ариша уставилась на меня, возвращаясь в реальность и осмысливая предложение, а потом улыбнулась, сделала кокетливый вид и покачала головой. «Извини, я пока не готова пойти на такой серьезный шаг». «Ну, зато я предложил», — равнодушно пожал я плечами. «И ты правда меня отпустишь?» — снова спросила она. С прошлого раза ответ не изменился, приподняв бровь, заметил я. «Доведу до подножия и иди куда хочешь». «Это хорошо», — кивнула Ариша, а потом все-таки пояснила, чем ей так понравился мой ответ. «Не придется тебе горло перерезать, а то и так сплошные потери по опыту». — Да чего самоуверенная особа? Впрочем, в невидимости у нее были все шансы даже против меня. Полосу облаков мы прошли довольно быстро. Склон был относительно ровный, и если внимательно смотреть под ноги, обходя препятствия, можно было двигаться в хорошем темпе. Сложности начались, когда мы добрались до долин. Отсюда, сверху, я уже видел знакомые очертания и Железной долины, и тех, что мы посетили, отправляясь навстречу войскам обители в первый раз. И вот тут спусков я не заметил. Склон становился круче, опаснее, и как добраться до знакомых мест было решительно непонятно. Радовало только одно. Здесь уже росли деревья, которые позволяли хотя бы разжечь костер. И с учетом ночной прохлады я считал это весьма важным моментом. Правда, дрова рубить было нечем, если не считать своеобразного клюва на молоте. Но этот вопрос я решил с помощью грубой физической силы, наломав сразу и веток и молодых деревьев. Огниво у меня осталось в крепости, но взаимодействуя рукоятями буловые молота и скру я все-таки получил, а когда подложенная под молот трава затлела, нормально раздул огонь. Пока я возился с костром, Ореша умудрилась добыть нам еды, но ну, если, конечно, считать едой, горсть явно не спелых орехов. Однако, когда в животе пусто и не такую дрянь съешь. Мы нарвали лапника, устроив себе две лежанки, а я еще набрал перед сном как можно больше дров, запалив немаленькое пламя. «День двести сорок Вы продержались двести сорок восемь дней». Которая, конечно же, погасла за ночь. И даже подложенные посреди ночи дрова не помогли костру продержаться до утра, согревая наш сон. А утром я проснулся от того, что Ариша ругалась с Птера. Точнее, Ариша думала, что пытается его прогнать, а вот Птера считал, что она с ним базарит, что, конечно, было весьма увлекательно для ящера. «Брысь отсюда! Брысь!» — кричала Ариша, размахивая руками. В ответ наш воздушный разведчик радостно ухал, повизгивал и скрижетал, то расправляя крылья, то снова складывая их. «Не кричи на него», — посоветовал я. «Вообще он просто очень разговорчивый и любит поболтать». «Мы так и думали, что это ваш», — прищурилась Ариша. «Так вот, как вы узнавали о нашем приходе». «Ну да. Будто вы животных не приручаете, пожал я плечами». «Нет. То есть да, приручаем», — кивнула девушка. «Но вы Шаранских. «Между прочим, они очень смышленые», — заметил я и повернулся к Птера. «Да, малыш?» Птера охотно закивал, заухал, застрекотал, а потом застыл, будто что-то вспомнил, после чего сделал шажок в сторону и, как оказалось, слез с моего мешка. «О, живем! Спасибо, малыш!» — поблагодарил я умную птицу. «И нашим привет передавай. Скоро приду». Птера довольно пролопотал что-то в ответ, а потом оттолкнулся, взмахнул крыльями и полетел в сторону Железной долины. А я, в свою очередь, раскрыл мешок и выдал своей спутнице два куска копченого мяса и весь запас сухарей. Себе оставил только соленую рыбу. Воду, немного подумав, тоже передал Ариша. — Бери, тебе отсюда до своих еще далеко идти, — прокомментировал я свои действия. — А мне припасы сразу в лагере пополнят. — Ох, нарвешься ты на штраф от системы, — заметила девушка, подтягивая к себе поближе еду. — Всё фигня. Главное — спуститься вниз. С довольным лицом я достал моток верёвок с дна мешка. А теперь у нас есть то, что в этом очень поможет. Конечно, верёвок на весь склон не хватило бы, но были и те места, где с горем пополам можно было сползать на пузе. А вот там мы старались справиться своими силами. И только в двух местах пришлось ладить верёвки себе и Арише в помощь. Однако к обеду мы уже были на дне долины. Всю дорогу вниз я подсознательно готовился к нападению со стороны Ариши, но к моему вязчему удивлению его так и не последовало. Девушка повернулась ко мне, не смело улыбнувшись, и развела руками. «Ну вот и все», — сказала она. «Расходимся и снова враги?» «Мы вас и раньше врагами особо не считали», — ответил я. «И сейчас пока еще не считаем. Так, временные противники?» «Вот и не считайте». — кивнула она и с хулиганской улыбкой на лице добавила. — Мы все равно вас победим. — Время покажет, — кивнул я. — Ты не задирай нос. — Ну, я тогда пошла, — то ли спросила, то ли уведомила Ариша. — Удачного тебе пути. Припасов-то хватит? — Хватит, — кивнула девушка. — До ближайших лагерей дотяну. Вот там и пополню. — Ну, тогда будь осторожна, — напутствовал я ее, мотая на уст про лагеря. Впрочем, я все запоминал, что она мне про обитель рассказывала. Еще пригодится. А вот Ариша неожиданно шагнула ко мне и крепко обняла. «Эй, ты чего?» «Спасибо», — сказала она. «Вот как с войной и закончим, ты меня еще раз в плен пригласи. Ну или просто куда-нибудь пригласи». «Приглашу», — пообещал я, неожиданно понимая, что так и есть. «Приглашу? Вот понравилась мне эта девушка вместе со всеми своими странностями и заскоками» и даже ее привычка при каждом удобном случае горло резать не слишком портила впечатление. Ариша резко развернулась и отправилась на север, а я немного посмотрел ей вслед и пошел на юг. Странный мир жертв жадности развел нас по разным углам ринга, но ведь мы на то и игроки, что сами решаем, где следовать требованиям системы, а где нет. И что самое смешное, я все ждал, ждал системного сообщения, но так и не дождался. На этот раз система закрыла свое всевидящее око на то, что мы не устроили кровавую драку. В лагерь я попал ближе к вечеру, а там меня уже ждали мои ударники, котов и целый груз железной руды, который нам предстояло переть на своем горбу в шикаре. Естественно, пришлось рассказывать, что случилось, куда я пропал и чем все закончилось. Я не стал утаивать, что возвращался вместе с Аришей и отпустил ее, и, кажется, даже котов не слишком по этому поводу расстраивался. В конце концов, одно дело врага захватить в бою, а совсем другое — вместе пройти квесты, потом захватывать или вообще убивать. Я вот, например, не смог. А Котов, если бы и смог, то хотя бы понимал, почему не смог я. Так что никаких претензий ко мне со стороны соратников не было. Все те дни, пока меня не было, ударники сидели в лагере, высылая во все стороны Птера, который искал меня. И он таки нашел нас с Оришей по свету костра, а утром притащил мой мешок, что и позволило нам спуститься в долину. Больше всего внимания, естественно, получил мой молот. Он переходил из рук в руки, народ смотрел характеристики, читал описания. Нагибатор рассматривал его долго, дольше всех, а потом вернул и указал пальцем на надпись на рукояти. — Серьезная штука. Тоже себе похожий хочу, — заявил он. — Можно даже просто из железа. Он вообще удобный. Что за металл, я не знаю, а вот надпись на латыни — это я знаю. «И что означает?» — поинтересовался я. Считая почти то же, что и в описании к молоту», — ответил гигант. «Там написано «Последний довод королей». День двести й Вы продержались? Двести сорок девять дней. Утром наш отряд покинул лагерь в Железной долине. Уходили две сотни ополченцев, носильщики из шикари котов и еще ударники во главе со мной. Вернуться сюда в ближайшее время предстояло только насильщикам, а ополченцы придут другие. Наш путь лежал в мыс, где нас ждали новые дела и угрозы. И даже Ариша, если бы не война, уже вылетела бы из моей памяти.